Глава 16. О том, что жизнь продолжается, а трудностей не убавляется. Впервые за все время своего пребывания в Зеленухах я проснулся с ощущением какого-то странного счастья. Реально. Просто открыл глаза и понял – на душе покой. Даже факт очередной ночевки на Сеновале не казался такой уж большой проблемой. «Стало почему-то гораздо удобнее. Сена, наверное, приняла меня, наконец, за своего. Андрюха же спал нормально, не жаловался. Это только мне вечно мешала сухая трава. По крайней мере, удивительно, но она больше не пыталась забраться под одежду во всех возможных и невозможных для этого местах». Повернул голову. Андрюхи рядом не было. Уже смылся куда-то. Выспался, наверное. Я потянулся и перевернулся со спины на живот, а потом одним рывком вскочил на ноги. Настроение отличное, энергии целый вагон. Скорее всего, причиной столь высокого подъема бодрости стал предыдущий день. А вернее то, что матч, наконец, случился и вышло все даже лучше, чем мог бы ожидать. Николаевич остался при должности – Мы не выиграли, но и не проиграли. Отец весь вечер провел с матерью. Правда, толку от этого было пока мало, но хотя бы начало положено. Я заметил, что Аллочка весь вечер искала глазами Андрюху. Однако братец после того, как свистнул фактическое доказательство особенных моментов прошедшей игры, исчез в стороне дядькиного дома. Мне он успел шепнуть, будто сильно устал. Мол, ночь прошла весело, но если моя мать так пьет, то неудивительно, что я пью еще больше. подробности переросток снова пообещал рассказать позже, а потом свалился спать. Соответственно, Аллочка могла крутить головой сколько угодно, Андрюхи все равно нигде не было. Но вообще сейчас, когда одна проблема в виде товарищеского матча отпала... Можно и нужно заняться более важными делами. Например, направить отца в правильную сторону, а то он сидел рядом с матерью и просто растекался лужей. Черти что, короче! Пацана всему надо учить. Я выбрался с сеновала, прихватил во дворе полотенце и пошел на пруд. Искупался, поплавал от души, а потом потопал обратно. Во дворе оказалось как-то слишком людно, хотя, когда уходил, не было ни души. Теперь же на ступеньках стояла сонная мама в своей очередной пижаме из перьев. Только для этого ободрали не павлина, а какого-то страуса. Госпожу Милославскую явно только что разбудили. За спиной Светланочки Сергеевны прятался Семен. Внизу, рядом с крыльцом, в выразительных позах замерли очередная злая тетка, Матвей Егорыч и баба Зина. Переросток просто вылез по пояс в окно и, свесившись с подоконника, наблюдал происходящее. «Я не понял, а что за летучие собрания у нас тут?» Спросил и сразу пожалел. Все присутствующие повернули головы в мою сторону с такими лицами, Будто что-то произошло исключительно по моей вине. «А вот, да, собрание!» – выкрикнула с надрывом злая тетка. «По-моему, ее звали то ли Дуся, то ли Нюся. Какая-то хрень!» «Жорик!» – маман с возмущением ткнула пальцем в сторону соседки. «Эта женщина утверждает, будто Семен испортил ей огород. Представляешь?» «Конечно, испортил!» Ночью, гад такой, забрался и половину картохи перекопал. Так ладно, по себе набрал. Или вам. Тетнюш, у нас есть своя, весело крикнул переросток. Есть. Осталось свистнуть и принесть, скреативила тетка. Получается, Нюша она. Ну, почти угадал. Этак я скоро вообще всех местных выучу. Ты вообще чего лезешь? Накинулась она на братца. «Утром вышла. На огороде половина грядок псу под хвост». «Подождите. Так почему вы решили, что это Сенька?» «Я решил, мой вопрос выглядит очень даже логично. Но потому, как достали все валить на Милославских, чуть что случится, сразу типа мы виноваты. Прям в этот момент почувствовал обиду за семью. Аж странно». «А я и не решила». Соседка выставила вперед руку, в которой была какая-то палка. Вот, нашла. Я уставился на предмет, который мне демонстрировали в качестве доказательства. Потом посмотрел на младшенького. Тот моментально нырнул за спину маман. Честно говоря, не понял, какая связь между палкой и Семеном. Что это? Зачем вы мне этим тычете? Я был спокоен. Пока еще. Говорил уравновешенно, хотя чувствовал, что начинаю закипать. Радостное настроение, с которым проснулся, начало медленно превращаться в дым, который улетит сейчас к чертовой матери. «Это Жорик Лопата», — заявила торжественно тетя Нюша. Потом перевела взгляд на палку, видимо, сообразила, что заявление весьма сомнительное. Так как с лопатой эта штука тоже имеет мало общего, а потом добавила, была лопата, пока Зинка вон ее, а спину Матвея не сломала. Так, я повернулся к Зинаиде Степановне и деду Моте. Матвей Егорович вздохнул и почесал затылок. Был он немного смущен, а вот баба Зина смущаться не стала. Да потому, что этот ирод виноват. Ты чё там щупаешь на башке своей? Если мозги проверяешь, что за ночь они не выросли. Зинаида, Матвей Егорыч укоризненно покачал головой. Что, Зинаида, а? Что, Зинаида? Я ж сначала подумала, это мой с глаз полез к Нюше. Лопата наша, она ее сразу признала, и я тоже сразу признала. «Думала, совсем допился чертяка! У, -у, у Зинаида Стефановна замахнулась на мужа. «Убила бы! Всю кровь мне попил кровопийца!» «Ну так выяснили же, что не я! На кой ляд мне ее картоху просто так копать? Что я, дурак, свою-то не копаю, а то ее брушить накинулся!» Это, Матвей, вопрос, который имеет однозначный ответ. Ты не дурак, ты вредитель. Зинаида Стефановна махнула рукой и отвернулась от деда. Да подождите, я ничего не понимаю, какая лопата. Причем тут Семен перевел взгляд тетки на бабу Зину, потом посмотрел на маман. Та вообще стояла на крыльце, как монумент. Серьезность картины портила только рожа Семена, периодически появляющаяся из-за спины Светланочки Сергеевны. Ну, объясняю же. Соседка откровенно злилась и, по-моему, была готова повторить подвиг Зинаиды Стефановны. Тоже сломать что-нибудь, а кого-нибудь. Вышла, а в огороде все перерыто. обнаружила эту улику, то бишь лопату. Лопата Зинкина. Сразу ее признала. Само собой, сразу побежала к Зинаиде. Говорю, вы чего тут? Совсем ополоумели. Зинка схватила улику и давай Матвея по двору гонять. Вот она и сломалась, улика. А потом выяснилось, лопата оставалась вон у него. Соседка кивнула головой в сторону Семена, который снова нырнул за госпожу Милославскую. Общее внимание сразу переключилось на младшенького. «Зачем ему ваш огород?» – искренне удивился я сначала, но потом вспомнил футбольное поле и понял, а чего нет. Может, у Сеньки фобия такая? Постоянно что-то рыть. Каждому свое. И тараканы тоже у всех свои в голове. Личные. Вот Сенька оказался любителем копать. Похоже, про поле вспомнил не только я, но и дед Мотя с Андрюхой. Эй, малой, братец спросил первым. Ты че? На самом деле в огороде был ночью. За спиной маман слышалось такое громкое сопение, и никаких адекватных слов. Да хватит вам, подала голос Светланочка Сергеевна. Зачем ему ночью вообще понадобился чужой огород? Он спал, между прочим. Тут я отчетливо услышал сомнение в интонации Милославской. А это говорит о том, что спала как раз она. Видимо, предыдущая ночь вымотала ее, как и переростка. Соответственно, маман дрыхала без задних ног, и младшенький был предоставлен сам себе. Однако тут же Светланочка Сергеевна прогнала все дурные мысли, мелькнувшие в ее сознании, и более уверенно добавила Зачем ему где-то рыть? Сами подумайте. Это же бред. В нормальной голове не укладывается. В нормальной голове, да, тут же согласилась соседка. Но у милославских голова далека от нормальной. И туда порою укладываются очень странные вещи. Видишь? Матвей Егорыч толкнул бабузину в плечо. А ты сразу на меня кинулась драться. Ага, чуть что машешь граблями своими. Я же сказал, ночью сидел во дворе, Наслаждался красотой. Тихо, хорошо. Слышно даже, как сверчки сверчат. Сверчат? Нерусь, что ли?» — проворчала Зинаида Стефановна. «Сверчки стрекочут, а не сверчат». «Стрекочешь ты!» Огрызнулся дед Моти. «И ворчишь, как сверчишь. Иногда тапкой хочется прибить. Не мешай мне мысль глаголить. Издают, значит, звуки, сверчки. Вот я эти звуки и слушал». Матвей Егорыч демонстративно выделил слово «издают», тем самым, видимо, блеснув собственным словарным запасом. «Ну!» Я реально начал терять терпение. Хотелось бы, если что, пожрать чего-то. Прошлый день был полон волнений, и кусок в горло не лез. Потом все пили, ели, а я суетился. То с отцом и матерью, то с Матвеем Егорычем, то с председателем. «Баранки гно», — опять скреативила тетя Нюша. «Лопату позапрошлым вечером еще у Матвея забрал ваш этот Семен». Вот он и копал. Не сама же лопата землю рыла. Так уморился, что бросил посреди огорода. Может, спугнул кто? Так он обоссался. Ничего я не обоссался, — выскочил младшенький из-за маман. Просто разозлился. Нет клада. Брехня все это. Во дворе повисла многозначительная пауза. Госпожа Милославская в изумлении уставилась на Сеньку. Она явно не ожидала такого поворота и свято верила, все враги наговаривают на сыночка. Зинаида Стефановна и соседка тоже уставились, но по причине абсурдности признания. А вот мы с Андрюхой и дедом Моти сразу все поняли. Двор этой Нюши был самым близким от футбольного поля, дальний конец которого почти соприкасался с ее огородом. Дома там шли как раз не передом, а задом, можно так сказать. Видимо, Семен от небольшого ума решил, что не смог отыскать клад на футбольном поле, потому что немного промахнулся с расчетами. Ну, вот он и сдвинулся в сторону. Непонятно только почему именно в сторону огородов. Там ведь не только это Нюша. Там дворов штук двадцать расположены. Хорошо, что терпение у младшенького закончилось, и он бросил свою затею. А то бы нас тут сейчас линчевали. — Какой клад малой? — ласковым тоном спросила Зинаида Стефановна, а потом сделала еле заметный шаг в сторону деда Моти. Сдается мне, она начала подозревать, что первоначальный ее порыв сломать лопату о спину мужа вовсе не был поспешным решением настоящий барский у вас тут барин жил вон где школа и зарыл он клад вот я этот клад искал семён обиженно шмыгнул носом «М -м -м -м. и откуда ты узнал про барский клад еще более ласковым тоном спросила баба зина андрюха медленно сполз с подоконника скрылся в комнате И даже на всякий случай закрыл окно. Братец, как и я понял, сейчас кому-то придет мандец. Причем вполне возможно, не только ему одному. Я тоже немного сдал назад, прикидывая, успею ли заскочить курям. Куры, они как родные, не сдадут врагу. Так Матвей Егорыч рассказал, говорит, тут есть склад, иди копай. Ну, я и пошел. Но на поле его не оказалось. Подумал, вдруг он ошибся с местом. Выбрал самое ближайшее. Ага, протянула баба Зина. Причем, судя по тону и выражению лица, она вообще не удивилась итогу беседы. Я вот знаете, что думаю? Надо Моте еще один орден дать от имени колхоза. Присвоить орден? За идиотизм первой степени. Дед, первой степени тебе достаточно для уровня твоего интеллекта. Нюш, дай мне, что ли, эту лопату. Вернее, что осталось. Баба Зина договорить не успела. Матвей Егорович очень шустро попятился к воротам, приговаривая. Да что такое? Я шутканул, молясь, и все, шутканул. Понимаешь? Он явно планировал совершить побег, но в планы деда Моти вмешалась судьба. Лицо у этой судьбы было странное, и принадлежало оно председателю. Калитка с грохотом распахнулась, чуть не слетев с петель. Николай Николаевич даже не зашел во двор, он забежал. — Господи, что? — первой среагировала тетя Нюша. «Пожар? Наводнение? Убился кто?» Председатель замер от неожиданности вопросов, а потом поплевал через плечо. Тфу на тебя, Нюрка! Кто убился-то? Какой пожар?» «Совсем что ли ополоумили Жорик, я к тебе!» Энтузиазм в голове Николаевича сильно напрягал. Причем, судя по остальным присутствующим, тем, которые были в курсе его стремления влезть в патовую ситуацию, Напрягался я не зря. Дед Моти даже забыл про угрозу отхватить черенком и подошел ближе. Андрюха снова открыл окно, а потом перевесился обратно через подоконник. «Николай Николаевич, вы пугаете. Что такое? Говорите!» Даже Семен окончательно выбрался из-за маман, вытянув шею вперед, чтобы лучше слышать. «В общем...» На фоне вчерашнего успеха Матвей Егорыч громко и выразительно крякнул. Наверное, он хотел выматериться, но на выдохе остановился. Решил не травмировать ребенка, который с любопытством таращился на председателя. «Да», — продолжил Николаевич, — «на фоне вчерашнего успеха решил, мы должны...» «Нет, обязаны продолжить это торжественное шествие спорта по нашему району» ну все мандец не выдержал таки матвей егорыч лучше бы пожар там хоть потушить можно а у кольки вон все шарики за ролики заехали успех у него ясно успех да ты погоди послушай николай николаевич смотрел на всех нас счастливыми глазами не томи уже следом за дедом моти сорвалась и баба зина Она, наверное, даже не зная всей подноготной вчерашней игры, почувствовала интуитивно приближающуюся беду. В общем, я тут решил, что нам надо вызвать еще соседние районы на товарищеский матч, но это потом. А сначала мы поедем в Москву на Олимпиаду. Куда? Зачем? Играть, что ли? Матвей Егорович натурально ухватился за сердце. Ему, наверное, сразу представилось, как мы прём в столицу. С неумеющими играть футболистами, группой поддержки в панталонах и лютиком. Причём футболистов можно просто сразу не брать. Панталоны и лютик гораздо продуктивнее, без всяких футболистов. «Чокнулся?» Николаевич покрутил пальцем у виска. Кто ж нас за неделю до начала возьмет? Это надо было раньше суетиться. Нет. Хочу вывести всех наших спортсменов и, естественно, тренерский состав в лице Жорика, Андрея и тебя, Матвей, на саму Олимпиаду, чтоб посмотрели, прониклись духом, так сказать. Но лучше бы точно, пожар, задумчиво повторила за мужем Зинаида Стефановна, боюсь! Этот тренерский состав не переживут ни Москва, ни Олимпиада.